Послесловие от автора Дорогой читатель, спасибо, что вы прочли мою книгу. Может быть, кто-то пожажмёт плечами: зачем было писать о вампирах, ведь об этом уже столько сказано, написано и снято? Но, во-первых, практически невозможно писать в жанре ужасов, мистики и обойти эту тему. Во-вторых, сейчас я живу в Сербии, а Балканы край победившего мифа. и здесь к ней не относится как к совсем уж сказочной. Сербские учёные утверждают, что вампиры появились именно на территории Сербии. Более того, существование их задокументировано. Названы конкретные места, где бушевала эпидемия вампиризма. Как же я могла пройти мимо? Если вам захочется обсудить эту или другие мои книги, задать вопросы, пообщаться со мной, Быть в курсе выхода новинок, то приглашаю вас в свою группу ВКонтакте. Я всегда с удовольствием общаюсь со своими читателями. Ваша Альбина Нури